Глава 20 ПОВ. Ульяна. Рассказывать о себе было легко. Признать ошибки, показать свою боль. Правду говорить нетрудно. Но иногда очень стыдно. Стыдно признаться, что пошла на поводу у своих желаний и поддалась уговорам мамы. Стыдно, что, забывшись, потеряла голову. За наивность и доверчивость стыдно больше всего. Но на самом деле чувство стыда пришло ко мне только... Когда я вслух рассказала о своих злоключениях и поймала себя на мысли, что мне жаль, что я не дождалась Рому, он временами невыносим, самоуверен, в чем-то напористый, что уж там наглости ему не занимать. Но при всем этом Роман был замечательным, внимательным, щедрым, заботливым. Я видела, какой он с друзьями, слышала его разговоры по работе. На моих глазах из задумчивого мужчины Он за секунды превращался в дурашливого подростка и бесился с Зевсом, называя того конем. Коней в доме было два, если уж откровенно. За два месяца работы с Ромой я видела его разным. И увиденное мне неизменно нравилось. Рядом с ним мне было спокойно. Чувство, что я с ним дома в безопасности, нелогичное, странное, но, тем не менее, неизменное. Дало возможность рассмотреть чудесного человека за маской насмешника. Единственное, в чем я оставалась слепа, так это в его интересе ко мне. Тем удивительнее мне было слушать его откровения. «Уль, ты мне рассказала свою историю, остановил меня его глубокий спокойный голос, когда я собралась уходить с лоджии. Давай продолжим вечер откровений, и я тоже тебе кое-что расскажу». Я-то думала, что после моих откровений Рома наконец-то поймет, что мне не место в его квартире и отпустит, а он... А знаешь, я тебя впервые увидел в свой день рождения. Анька, зараза мелкая, довела меня до нервного смеха, и я подошел к окну. Рома кивнул в сторону дальнего окна лоджии и принялся рассказывать, как он почти три недели следил за мной в окно за нашими играми с Кристи и Киром, а затем, как я вечерами читала им и мы танцевали, не знаю, что у нашего веселья есть свидетель. Напоминание о поведении Маргариты и ее скандальном характере заставило поморщиться, а наша первая встреча с Ромой теперь открылась совсем в другом свете. Было странно слушать его откровения, я никак не могла поверить, что взрослый самодостаточный мужчина мог влюбиться в образ девушки из окна напротив. И тем более у меня не укладывалось в голове, что он привел Зевса в квартиру, только чтобы предложить мне эту работу. Господи, да зачем? Не смогла сдержать свое удивление. Хм, понимаешь, Уль, в чем дело? Мне в голову часто приходят гениальные идеи. Но, кажется, в этот раз я перестарался. Нет, ты и не подумай, я не жалею, что нашел Зевса и благодаря ему смог узнать тебя. Но, если честно, сам от себя не ожидал такого. Ромка все говорил и говорил, заставляя меня и плакать, и смеяться, и жалеть о своей недогадливости. Нравился ли он мне? Безусловно. Хотела бы я тех отношений, о которых говорил Рома? Да, конечно. Вот только на самом деле из-за наших откровенных разговоров ситуация не изменилась. Я ему нравлюсь, и я беременна от другого. Когда откровения Сергеева дошли до момента новостей об операции мамы, мне пришлось прервать поток слов о радости за нас и как его повело от одной моей счастливой улыбки. Ох, Ром. Ты даже не представляешь, как я благодарна тому человеку. Мне так хотелось бы встретиться с ним. Зачем, Уль? Поблагодарить? Я пожала плечами. Он же жизнь спас, Ром. Взял и спас мою маму. Мне просто... Уль, он знает. Сергеев мягко улыбнулся мне и перевел взгляд на окно. Люди занимаются благотворительностью в двух случаях когда им это выгодно и когда просто хотят сделать доброе дело. Во втором случае чаще всего у них нет желания на весь мир трубить о своих поступках, но, поверь, они знают, что им благодарны. Думаешь? Я бы знал. Рома потянулся через стол и щелкнул меня по кончику носа. А ты? А я не скажу. Сергеев хитро прищурился не могу позволить моим доспехам ни потерять цвет, ни блестеть слишком ярко. Постепенно наш разговор переключился на другие темы. Ромка рассказал историю начала отношений Ани и Глеба и какую роль он сыграл во всем том безумстве. Рассказал ей про то, что у Влада и Стаса сейчас все не так гладко в личной жизни, как того бы хотелось. Мы много смеялись, делясь своими счастливыми моментами жизни, и немного грустили, вспоминая плохое. В какой-то момент мои ноги оказались на коленях Ромы, а сама я была укутана в плед, только кончик носа торчал. Зевс давно присоединился к нам и спал, вытянувшись рядом с креслом Сергеева, видимо, поняв, что ненормальные люди чего то не спешат на удобный диван в гостиной. Кажется, пригревшись, я начала засыпать. Иначе как еще объяснить, что в один момент я наблюдала за Ромой, а уже в следующее мгновение была у него на руках, и мы куда-то шли. Ром. Не смогла сдержать зевок. Спи, чудо мое чудное. Все равно не отпущу. Я и рада бы спать, тем более на руках у Ромки. Было очень спокойно. Следующее, что я почувствовала, был запах. Тонкий аромат постельного белья, смешанный с запахом самого Ромы. Без примеси ужасной туалетной воды. Не задумываясь, я потянула к себе подушку и обняла, зарывшись в нее носом. Тихий смешок над ухом. Матрас прогибается под весом Ромы у меня за спиной, и я окончательно проваливаюсь в сон. Чувствую, как Сергеев меня обнимает. «Уль!» «Уля, я вижу, что ты не спишь!» Широкая ладонь мягко прошлась по талии и замерла на моем животе. Непроизвольно ресницы дрогнули, и пришлось зажмуриться, чтобы не раскрыть глаза. «Вижу, вижу, маленькая притворюшка!» «Не буду отвечать! Не буду, и все тут!» «Не знаю я, как смотреть на Рому после наших вчерашних откровений!» В полумраке Лоджии под влиянием эмоций было легко говорить откровенно, а утром, под пристальным мужским взглядом, в комнате, наполненной солнечным светом, мне было страшно открыть глаза. — Улька, даже Зевс не верит, что ты спишь. — Он сидит и ржет над тобой. — Вон, смотри, смотри, у него даже плечи трясутся. Я чуть было не повелась на эту провокацию, но во время вспомнила, что Зевс — пес. Конечно, большой, но никак не конь. Глаза я не открыла, но улыбку сдержать не смогла. Сергеев в своей настойчивости был очарователен. «Улька, глаза открывать будешь?» Пришлось окончательно выдать себя и, покачав головой, спрятать лицо в подушку. «Зевс, братан, прости, я сделал все, что мог». «Она сопротивляется. Может, ты...» Я-то думала, что Ромка снова меня разыгрывает, но тут почувствовала, как мою ступню, не накрытую одеялом, с особой тщательностью принялся облизывать мокрый язык. Фу, Зевс! Подскочив на кровати, быстро спрятала ногу под одеяло и с возмущением посмотрела в радостную морду пса. — О, Зевс, ты справился лучше меня! — осмеивался Ромка за моей спиной. — Запомню, твой метод. Стоило только представить, что Сергеев утром может вот так облизать кому-то ногу, дать фу, даже представлять не хочу. Рома, ты, вы, да это заговор! С раздражением не сильно шлепнула ладошкой по кровати и повернулась к Сергееву. Против тебя и Франции? Ромка лежал, вытянувшись на боку и подперев голову рукой. Хитрый прищур, довольная улыбка. И чуть влажные волосы после душа. Так, кажется, я спала дольше всех. Сколько времени? Обед на носу, спящая красавица. Мы с Зевсом даже погулять успели и искупаться. Искупаться? Переспросила как болванчик, не в силах отвести взгляд от гладко выбритого подбородка. Угу. Сначала я мыл лапы его высочества, потом высочество, а прокинул меня в ванну, и пришлось уже мыть себя. Он был рад. У меня не осталось выбора. Рома пожал плечами и улыбнулся шире. — Ну что, пойдем кушать? Перевела взгляд с одного довольного брюнета на второго и, вздохнув решительно, предприняла еще одну попытку. — Может, я все-таки лучше домой? «Нет, не лучше». Сергеев резко сел и, не раздумывая, обнял меня, прижимаясь к боку. «Мы с Зевсом против. Но... но...» «Уль, давай попробуем, м? «Просто попробуем быть вместе, как пара». «Мне понадобилась вся моя смелость, чтобы спросить, а как же...» Не заканчивая фразу, положила ладонь на свой живот и с тревогой заглянула в спокойные глаза Сергеева. «Уль, это часть тебя. А я хочу, чтобы ты стала частью моей жизни. Вся ты, понимаешь?» Думать о серьезных вещах сразу после сна было тяжело. Но кто вообще обсуждает свою дальнейшую жизнь с человеком, который еще даже зубы не почистил? «Ром. А может, позже об этом поговорим?» Чтобы ты вышла из моей спальни и пошла собирать свою сумку, Фу, ищи дурака. Нет, Уль, я хочу, чтобы ты сразу, вот прямо сейчас поняла, отпускать тебя я не готов. В теории никогда. Он чуть сильнее прижал меня к себе и положил подбородок на мои, я уверенно растрепанные волосы. Мне ничего не оставалось, кроме как прижаться к его груди и замерев слушать стук сердца. Сильные, равномерные удары Выдавали Сергеева и удивляли меня. Ромка был спокоен. Казалось, для себя он уже все решил и просто подталкивал меня к принятию ситуации. Я боюсь, Ром. Признаться в этом было тяжело. Мне понадобились целых десять минут и вся моя смелость, чтобы произнести два слова. Я тоже. Сергеев вздохнул и мягко поцеловал меня в висок. Но отказаться от тебя, даже не попробовав, страшнее. А если мы не сможем? Не знаю, Оль. Это жизнь. И бывает всякое. Я же не говорю, что нам будет легко. Точнее, наоборот, понимаю, что будет сложно. Мне придется поменять почти всю свою жизнь. Тебе, кстати, тоже. Оксане Сергеевне на следующей неделе вообще будут делать операцию, и ей потом тоже будет непросто. Восстановительный период – это не прогулка в лесу. Но, думаю, все вместе. Если очень постараемся, мы сможем помочь друг другу и построить что-то особенное. А если нет, Уль, давай будем честными. В мире всегда кто-то сходится и расстается, женится и разводится. И дети никого не останавливают. Я думаю, будет достаточно, что мы с тобой постараемся, чтобы с нами... Такого не произошло. Но если не дал он мне возразить, если у нас не получится, давай договоримся не терять человечность. То есть разойтись с друзьями, ты это имеешь в виду. Угу! Фыркнул мне волосы и оформить совместную опеку над Зевсом. Я не могу спрогнозировать, как будут выглядеть и развиваться наши отношения, к чему они приведут. Но я. Очень хочу попробовать. Если я тебе хоть немного симпатичен, дай нам шанс. Сергеев замолчал в ожидании моего ответа, а я перевела взгляд на окно, в которое было видно безоблачное осеннее небо. Зевс нетерпеливо тявкнул, привлекая к себе внимание и, не дождавшись от нас реакции, самым наглым образом запрыгнул на кровать. Впрочем, он тут же прижал уши и постарался выглядеть как можно более незаметным, подставляя голову под мои ладони и пристраивая свой зад на краю постели. Запустив пальцы в жесткую собачью шерсть, я решилась. — Да, ты мне нравишься. — Да, я хочу попробовать. — Господи, убереги нас от глупости и не дай сорваться. Мягкий поцелуй в уголок губ заставил меня задержать дыхание и нырнуть с головой в омут по имени Роман. Кажется, даже пес понял важность этого мгновения и старался не отсвечивать.